Артур, мы с Джулей считаем своим долгом серьезно поговорить с тобой. Сейчас я не могу выслушать вас. Вот как? Что с тобой? У меня очень болит голова. Я надеюсь, не лихорадка. Хрустяки. Ему просто стыдно смотреть нам в глаза. Обычное комедианство. Пойди сюда, Артур. Артур. Пойди сюда и сядь. Ну же, Джеймс. <связывая> Да-да. Я считаю своим долгом, ну, ну, признаться, тяжким долгом поговорить с тобой о твоем весьма странном поведении, о твоих связях с, с нарушителями закона... С бунтовщиками. Джулия. Я готов допустить, что тебя совратили дурные товарищи и охотно принимаю во внимание твою молодость, неопытность, легкомыслие, наконец, впечатлительность, которую, боюсь, ты унаследовал от матери. От матери. Но ты, конечно, поймешь, обязан понять, что я... Не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя. Так что же, Артур? Поступайте. Так как найдете нужно. Мне все равно. А, -а, а, так тебе все равно? Ну, Джейн, надеюсь, хоть теперь ты поймешь, что благодарности нам ждать не приходится. Я причувствовала, нет, нет, я всегда знала, к чему приведет снисходительность к разным авантюристкам их глупости, глупости, Джейн! Мы я так слишком я долго я... сентимизальничали с кем? С каким-то незаконно рожденным, стершим-то я... в нашу семью. Жулия Пусть я наконец знает, кто была его мать. Почему это мы должны заботиться Жу... о сыне любовницы католического священника? Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артура. Вот, вот, вот. Читай. Он развернул листок и узнал почерк матери.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 Лоренцо Монтанельни. Конечно, дорогой, конечно, это была весьма печальная история. Мой отец был настолько великодушен, что не развелся с твоей матерью, когда она... призналась ему в своем, в своем падении. <свят> он только потребовал, чтобы человек, совративший ее, немедленно покинул Италию. Как ты знаешь, он так и сделал. Да-да, Монтанелли отправился миссионером в Китай. Я был против того, чтобы ты встречался с ним, когда он вернулся, но мой отец все-таки разрешил ему заниматься с тобой при условии... что он не будет пытаться увидеться с твоей матерью. Да, надо отдать им должное, они честно выполнили это условие. Все это весьма прискорбно, но... Не кажется ли вам, что все это удивительно... Забавно. Забавно? Артур, что с тобой? Он сошел с ума. Как? Сошел с ума. Ты сошел с ума? А помнишь Артур, твоя легкомыслие меня разумляет. Он очень эстетичная девица. Джер, оставь его. Артур, Артур, опомнишь, наверное, не можем же мы сидеть тут всю ночь. Уйдем, нет, нет, я не стану Схватив со стола молоток, Артур кинулся к распятию. После первого же удара он пришел в себя. Перед ним стоял пустой пьедестал, молоток все еще был у него в руках, обломки разбитого распятия валялись на полу. Приготовил петлю, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом, как будто не все они лгут. Довольно, с этим покончено. Теперь я стану умнее. Только стряхнуть с себя эту грязь, Он взял листок бумаги и написал первое, что пришло в голову. Я верил в вас как в Бога, но Бог — это Глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лагали. Он сложил листок, адресовал его Монтанелли, затем взял другой и написал: Ищите мое тело в реке. Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он пожал плечами и усмехнулся. Она ведь тоже угола ему.